глава «Какой-то он суровый!» — шепнула мне Сильван, скосев глаза в сторону профессора Планда. Я кивнула в ответ, тут не поспоришь. Мы сидели на занятии две недели спустя после вступительных испытаний и дрожали под пристальным и вечно недовольным взглядом профессора. Строгий голос профессора вернул меня к уроку. «Итак, результаты общего тестирования внушают оптимизм. Однако прежде чем объяснять вам новую тему, хотелось бы узнать, какими знаниями, выходящими за рамки базового курса, вы владеете. Желающие блеснуть учёностью есть?» Взметнулось несколько рук, моя в том числе. Преподаватель обвёл взглядом аудиторию. «Элрэмель Кетро. Я знаю довольно много составов, но недавно мне встретилось очень интересное зелье. Даже парочка, если честно. Одно из них — зелье сокрытия, а другое — зелье иллюзии, хотя интереснее было бы то, как их использовали. И как же? Зелье сокрытия находилось в кольце с острым наконечником. Когда человек сжимает руку в кулак, зелье впрыскивается в кровь и начинает действовать. Этерн метнул в меня самодовольный взгляд. Как он узнал, что зелье было в кольце? Как сумел заметить это? Действительно интересный способ введения зелья в кровь. Что насчёт зелья иллюзии? Оно оказалось направленного действия, то есть не создало ту страшилку, которую хотел автор зелья, а воспроизвело глубинные страхи противника. В этом как раз нет ничего интересного. Состав существует, хотя изготовить его в состоянии далеко не все. Там есть свои нюансы, — возразил профессор Плант. Да, необходим биоматериал того, на кого будет оказано воздействие. Волос, капелька крови, слюны... Но у автора не было никакой возможности подготовить такое заранее. Из чего я сделал вывод, что это новый вид зелья, который действует каким-то образом через воздух. Я замерла. Применение новоизобретенных составов запрещено законом. Зелье можно применять только после того, как состав был опробован в лабораторных условиях и запатентован в Бюро магических изобретений. А Этерн знает, что я изобрела и не патентовала. «Если сейчас Элоремиэль назовет мое имя?» «Кетро, это преступление», — напомнил преподаватель. «Если вы были свидетелем или сами подверглись воздействию подобного зелья, то обязаны сообщить в службу контроля за магией. Вы уверены, что причина удачной иллюзии заключалась именно в новом составе?» «Не уверен, профессор, вы правы. Возможно, что подобный редкий страх был и в голове у самого создателя иллюзии». «Будьте осторожны, делая такие заявления. Закон об ограничении магии в Империи довольно суров. Итак, кто еще хочет поделиться знаниями?» Глант переключил внимание на других студентов, а я осторожно посмотрела в сторону Иллоремиэля и встретила его взгляд. Один уголок рта приподнялся, искривляя губы аристократа в ухмылку, которую я уже начинала ненавидеть. «Демонов Этерн неужели сдаст меня? Ведь он тоже нарушил закон, хотя...» Как он и сказал, скорее всего, ему всё сойдёт с рук. «Роар-бьерн!» — прозвучавшее имя вернуло в реальность. Я с любопытством уставилась на биастийца. Представители двух груниских королевств, бьярны и бьясты, отличаются друг от друга как день и ночь. Бьярнийцы — сплошь светловолосые и более способные держать себя под контролем груниты. Бьярна — цивилизованное королевство, где царят порядки и традиции близкие к имперским. Биастийцы же известны бешеным нравом, склонностью к неконтролируемой агрессии. Они, как правило, черноволосые, темноглазые, в человеческом облике отличаются повышенным волосяным покровом. Кроме того, внутри самой Биасты часто происходят различные междоусобные военные конфликты, борьба за власть. Славятся Биасты своими дикими брачными традициями. Ходят слухи, что женщина там не имеет никакого права голоса в выборе партнёра. Внезапно я скосила глаза в сторону темноволосой и черноглазой Сильван. Хм, вот что показалось мне странным, когда она сказала, что родом из Бьярны. Может, полукровка? Скорее всего. Тем более тема происхождения была ей явно неприятна. Неудивительно, учитывая, что биорнийцы и биастийцы терпеть друг друга не могут и никогда не заключают смешанные браки между собой. Этерны, конечно, антропоиты, тем более, но только не горуниты разных видов. Мне не ясно, что такое распыляющие зели и каким способом они распыляются, произнёс биостеец. Поднимите руки, кто ещё не знает об этом. К моему удивлению, поднятых рук оказалось довольно много. Суровое лицо профессора скривилось это дичка создание разных видов зелий включена в перечень обязательной литературы. Будьте добры ознакомиться. Распыляющие зелия довольно просты по своей формуле, однако их приготовление требует определенных усилий, поскольку растительные ингредиенты необходимо довести до пудрообразного состояния. К счастью, наша Академия предоставляет соответствующие измельчители. Главная сложность заключается в порошке распылителя. Как вы думаете, из какого растения его изготавливают? Руку подняла пепельноволосая волосая тернийка, которую я уже имела неудовольствие встретить на консультацию профессора Планта. Элисин Сельяэр, конечно! Кто бы ещё мог носить прическу, столь явно подчёркивающую своё превосходство над остальными? Широкая пышная коса начиналась у самой макушки. В неё были вплетены из десяток мелких косичек, а также серебряные нити с лунным камнем. Часть волос крупными волнами обрамляла лицо девушки и покрывала её плечи. Роскошная прическа, над которой трудились около часа не менее двух горничных, по моему предположению. Мне, кстати, подумалось, что я и сама могу нанять хоть 10 горничных даже в столице. Только, честное слово, мне будет невероятно жаль того времени, которое займёт ежедневная укладка волос. Яркие глаза девушки насыщенного фиалкового оттенка смотрели на меня с вызовом. «Академистка Сельяэр, слушаю вас!» Высокая статная тернийка гордо поднялась из-за стола. «Полагаю, для ваших распыляющих зелий используются растения, обладающие способностью навзрываться, такие как хура импотенция гландулифера или экбалиум элотериум». «Вы абсолютно правы, Сильяэр. Все эти растения могли бы войти в состав распыляющих зелий. Кто-нибудь скажет, почему все три варианта не используются?» «Они запрещены законом», — выпалила я, опасаясь, что преподаватель проигнорирует поднятую мною руку. И вызвала явное неудовольствие Тернике, та бросила в мою сторону взгляд полной ненависти. «Перье, будьте добры поднимать руку для ответа», — нахмурился Плант. Я послушно подняла руку, и кивком головы мне позволили продолжить. Все эти растения нельзя использовать в самораспыляющихся зельях, потому что они запрещены законом. Вернее, гражданским лицам нельзя применять их в целях самозащиты, а вот при боевых действиях они вполне себе разрешены. Вы можете назвать конкретные виды оружия, в которых используются данные растения? Простите, профессор. Я почувствовала, как слабеют ноги, от стыда лицо просто пылает. Я не очень хорошо разбираюсь в оружии. Преподаватель заглянул в свой планшет и что-то вбил в него пальцами. Суть по всему, мою характеристику. «Да, Перье, вижу. Провал теста по видам оружия», — покачал он головой. Сёстры Сильяэр злобно захихикали. «Что ж, полагаю, Кетро, вы сможете просветить нас на этот счёт». Этерн начал лениво отвечать. Экбалиум эллатериум используется для пушек, поскольку радиус действий широкий, а вот точность слабая. Но когда надо пыльнуть в толпу и вывести из строя как можно больше демонов, самое то. Импотенция гландулифера применяется в оружии дальнего радиуса действия, стреляет далеко и точно. Идеальный распылитель для снайперских винтовок. Что касается хуры... Благодаря исключительно ядовитым свойствам она используется в создании химического оружия, которым весьма успешно сражались захватчики из мира людей против коренных обитателей Магиттерры. Этернов. Чем значительно сократили нашу популяцию и... Кетро. Здесь урок по травам, а не по истории Магиттерры. И даже не по тактике и стратегии магического боя, прервал профессор речи которая грозила перерасти в обвинение рода людей во всех неудачах Магиттерры. «Ваши познание похвальны, но давайте ограничимся зельеведческими фактами. Итак, какие же растения-распылители допущены законом к повсеместному использованию?» Я подняла руку, умоляюще глядя на Планта. Он обвел взглядом аудиторию, но больше желающих отвечать не было. Даже всезнающий Кетро молчал. «Кажется, ему очень хотелось дать мне шанс снова опозориться». Слушаем вас, Перье. Законом разрешены три вида растений-распылителей, каждый из которых имеет свои особенности действия. В целях защиты от нападения на улице неплохо подходит оксалис обыкновенный. Он добавляет оглушающий эффект, позволяет дезориентировать нападающего и мгновенно активировать действие основного состава. Однако для успокаивающего сонного или лечебного зелья лучше взять более нейтральные растения, которые мягко распыляют состав, Например, кардомин импатенций или карагано абареску. Так всё-таки ты знаешь законы Гихари, раздался насмешливый голос Кетро, заставив вздрогнуть. Он точно меня сдаст страны или поздно. Я промолчала, с ужасом глядя, как профессор Плант подходит ко мне и опирается рукой на край стола. Скажите, госпожа Перье, можете ли вы прямо здесь и сейчас начертить нам формулы каких-либо сочетаний? Никогда раньше я не испытывала такого облегчения. Кажется, преподаватель не заметил намёка этерна С готовностью вскочила с места. Плант вручил мне свой стилус и кивком головы отправил к сенсорной доске. «Какую формулу, профессор?» Преподаватель явно был не слишком уверен в моём успехе, поэтому махнул рукой. «Любую, какую знаете наизусть». В его жесте голосе было столько сомнения небрежности, что я не удержалась. «Я помню все формулы из вашего справочника наизусть, профессор Плант». «Вот зря я...» — сказала и сама услышала, как самоуверенно это прозвучало, хотя и в мыслях не было придавать голосу такие нотки. Глаза преподавателя сузились, губы тронула презрительная ухмылка. Лица всех моих однокурсников стали такими же. Только Алриат бросал взгляды полной ненависти, к которым я, кажется, начинала привыкать». «Что ж, такое заявление не грех и проверить», — растягивая слова, проговорил профессор. И тут же стал забрасывать меня названиями формул. Я начала усиленно чертить и комментировать свои действия. Фрэнсис Плант называла одну формулу за другой, не давая даже пары секунд на передышку Я чертила и чертила, пока внезапно профессор не замолчал. Я обернулась и вопросительно посмотрела на господина Планта, В замерла вся моя группа, только Илорми Эль задумчиво глядел на меня. «В моём сборнике пятьдесят тысяч формул», — сказал преподаватель наконец. «Вы что, выучили их все?» «Профессор, моя семья занимается зельеварением. Я ничего не знаю об оружии, тактике, целительстве, да и обо всех прочих предметах, которые стоят в нашем расписании. Но о зельях и о том, как их составлять, знаю всё». Я запнулась, поскольку мой тон снова стал надменным. «Что известно сотрудникам фабрики магических зелий города Бурж в западном герцогстве?» «Хм...», — ответил преподаватель. «Я не могла понять, что его так удивляет. Он же видел результаты тестирования. Он в курсе, кто мой дед». Лицо Планта внезапно озарила скупая улыбка. «Что ж, очень сочувствую фабрике магических зелий. В вашем лице она потеряла ценного сотрудника». «Дамы и господа, кто-то ещё желает посоперничать с Перье и поразить меня своими знаниями?» Ему ответили единогласным молчанием. «Кетро!» «Профессор, я, безусловно, способен поразить вас, если вы настаиваете но соперничать с дамой как-то не по-мужски». В аудитории раздались смешки. «Весьма благородно!» — отозвался преподаватель. «Перье, садитесь. Кетро, я настаиваю. Продемонстрируйте ваши блестящие знания». Я села на место, не веря своему счастью. Хоть в чём-то я оказалась на высоте. Место у доски занял Илремиэль. Он писал гораздо быстрее, чем я. При этом оставалось ощущение, что Этерну это не составляет труда. Движения были чёткие и уверенные. Наконец, Плант вычертил на доске формулу распыляющего зелья, после чего сообщил, что следующее занятие пройдёт в лаборатории, где нужно будет попробовать его создать. Правда, для тех, кто показал высшие баллы, он обещал индивидуальные задания по темам наших научных работ, что повергло меня в мрачное настроение. «Переезд, задержитесь», — попросил преподаватель, когда прозвенел сигнал к окончанию занятия. «Вы придумали тему для исследования?» «Пока нет». «Исходя из результатов тестирования, рекомендую вам выбрать тему, смежную с целительством». «Вообще-то я думала об оружии», — неуверенно произнесла я, — Действительно думала. Распыляющиеся зелья мне удавались хорошо, и я уже начала надеяться, что смогу разобраться в технологии производства. «Калерия», — мягко произнес профессор. «Исследование оружейного производства сопряжено со стратегией и тактикой ведения боя. Вряд ли вы владеете энергопотоками, иначе продемонстрировали бы это на отборочных испытаниях». Я старательно разглядывала носки форменных ботинок. — Не создавайте себе проблем, шансов стать целителем у вас неизмеримо больше. — У целителя шансы попасть в императорский отряд выше, — неохотно сказала я. — Эту профессию выбирают немногие и... — Вот в чём дело, — нахмурился Плант. — То есть в отряд изначально вы не собирались? Тогда зачем вы здесь? — Не говорит же, что пытаюсь избежать нежелательного замужества. — А знаете, профессор, вообще вы правы. Я подумаю над темой для исследований, связанной с целительством. Прежде чем Плант успел ответить, я выскочила из аудитории. Ну и попала же ты, Перье! Перед занятием по энергетическим потокам пришлось забежать в комнату, чтобы переодеться в спортивный костюм. Когда я добралась до аудитории, свободных мест уже почти не было. Все студенты сидели на специальных ковриках на полу. Оставался лишь один, свободный в центре, для преподавателя и ещё один, вокруг которого разместились терны Пойти к ним я не решилась и остановилась на входе, не зная, куда себя деть. И тут кто-то подкрался ко мне со спины и на глазах у всей группы обхватил за талию, не забыв облапать грудь. «Ммм, баронесса!» «Этот отвратительный голос я не забуду и через сто лет!» «Как вам идёт этот костюм?» «Алриат, убери руки!» — спокойно ответила я. Сама же поискала взглядом Кетро вмешается или нет, но Этерн и не смотрел в мою сторону. сидел рядом с сильван мило улыбался ей что-то рассказывал, а она с довольным видом хихикала. Малик развернул меня к себе лицом, обхватив за талию, я едва успел упереться ладонями в его грудь, чтобы хоть немного сократить дистанцию. У меня хорошие новости милая, прошептал Этерн, обдавая меня своим тошнотворно сладким парфюмом. Овидно в прошлый раз дело было не в шампанском. Я отчаянно оглядела аудиторию в поисках спасения. Большинство было занято флиртом, видимо, обтягивающие костюмы создавали соответствующее настроение. Оставшиеся скользили по нам равнодушными взглядами, явно принимая заворкующую парочку. «Я узнал, где находится твоя комната в общежитии». «Поздравляю», — холодно ответила я, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Надеюсь, про электронные замки на дверях ты тоже узнал?» «О, да!» — заверили меня, сжимая ладонью бедро. Я стиснула зубы. «А ещё я знаю замечательных ребят с технического отделения, которые вскрывают эту защиту на раз-два!» ауреат займите своё место!» — раздался ледяной голос Адриана Верлина. Я с облегчением выдохнула. Малик отпустил меня в то же мгновение. «Вас это также касается, академистка Перье!» Куратор смотрел на меня с презрением — Обычный уже, кстати, взгляд на мою персону в Академии. Ненависти, презрение. Надо было уже как-то привыкать. Простите, лорд Верлин, больше нет свободных мест. А чем вас это не устраивает?» И куратор указал рукой на коврик в центре зала. «Я...» Мысли разом спутались, но пришлось признаться. «Я ничего не знаю об энергетических потоках. Совсем ничего». Верлин фыркнул в ответ. Внимание, академисты, я не собираюсь обзаводиться ассистентами, как остальные многоуважаемые преподаватели. Наоборот, буду вызывать на этот ковер самых слабых. И сегодня честь учить нас, как не надо управлять энергетическими потоками, принадлежит госпоже Калерии Перье. Я залилась краской. Группа захихикала, ехидная усмешка Кетро, плотоядная лауреата, презрительная Сильяэр, сочувственные взгляды влады и Сильван. «Начинаю ненавидеть Академию. Вот правда». Обреченно подошла и встала на коврик в центре. «Куратор рядом». Метод управления энергетическими потоками разрабатывался несколько десятилетий в научном институте Северного Герцогства. Только в этом году в виде эксперимента Сенат Гехария принял решение о внедрении данного предмета в программу Академии. Для начала мы будем учиться ощущать энергетические потоки собственного тела, И только потом уже поговорим об их практическом использовании. Одногруппники начали шептаться. Никакого отношения к стихийной магии метод управления энергетическими потоками не имеет. Преподаватель даже усилил свой голос магически. Кстати, такая простая вещь, как усиление голоса, также происходит благодаря Муэб. Вопросы? Подняла руку лишь Сильван. Лорд Верлин, но... «Ведь теоретически тот, кто владеет методом, может управлять и энергопотоками и стихий. Где здесь грань?» «Грань в том, академист коморо насмешливо ответил куратор, «что управление энергопотоками стихий запрещено законом. А мы учимся управлять энергией собственного тела. Всем ясно? Начнём. Позаколонна». Лорд Верлин вытянулся, словно струна, поднял обе руки над головой и замер. Все повторили его движение. И тут началось самое неприятное для меня. «Показываю на перье. Плечи нужно расправить». Цепкие пальцы больно расправили мои плечи. «Спина прямая, шею вытянуть, руки выпрямить». Все комментарии куратор сопровождал болезненными для меня прикосновениями. К тому же у него были такие ледяные руки, что я начала дрожать. Однако, посмотрев на однокурсников, я увидела, что женская половина явно не понимает моих страданий. На меня смотрели с такой завистью все, абсолютно, даже Элисин Сильяэр. «Вы должны ощущать, как потоки энергии проходят сверху вниз, пронизывая все ваше тело», комментировал лорд Верлин. Но по глазам однокурсниц я видела, что они бы очень и очень хотели ощущать, как сверху вниз проходят руки Куратора, а никакие не энергетические потоки. Повторив свои манипуляции три раза, преподаватель, наконец, оставил меня в покое и пошёл расправлять остальных. «Академистка Воронцова, хорошо, помогите мне!» «Кетро, хорошо, помогайте!» Куратор назвал ещё нескольких, и все они отправились исправлять недочёты в позах своих однокурсников. «Сильван очень интересуется, каково это, когда к тебе прикасается Адриан Верлин?» Хихикая прошептала мне в ухо Влада, выпрямляя мою спину. «Калерия, да держи же ты спину, что ты гнёшься, как прутик!» «Передай ей, что это было больно, холодно и неприятно», шепнула я в ответ, изо всех сил стараясь держать спину. «Да», — удивилась подруга и отошла. На мои плечи легли тяжёлые ладони, жар которых я ощутила даже сквозь прочную ткань костюма. «Алреат будет ломиться в твою комнату ночью», Прошептали мне в ухо, от чего по всему телу побежали мурашки. На меня не рассчитывай, я не твоя нянька. Надеюсь, ты умеешь защищать себя. Перье, опусти плечи. Я осталась стоять с очень неприятным чувством. Какие там энергетические потоки. Малик будет ломиться в мою комнату. Что же делать? Перье, а вот вернулся и мучитель с ледяными руками. «Ваша физическая подготовка на нуле!» «На что вы надеялись, поступая в Академию?» «На должность преподавателя в будущем», честно ответила я, «или должность научного сотрудника». «Вы надеялись сбежать из-под опеки своей матери», ядовито отозвался куратор. «Мне хоть не врите, только знаете что, я не могу позволить портить репутацию Академии. Императорский отряд отбирают сильнейших из сильнейших, а не сильнейших из слабейших». После позы колонна... Была стойка летящая, нужно было держаться на одной ноге с вытянутыми руками. Положение моих конечностей снова исправляли ледяные руки Верлина. И все, кому он давал задание Кетру подходил три раза. Влада все шесть. Алриат был особенно настойчив. Едва ему выпал шанс помочь мне. Помогал он, лапая за все выступающие части тела, несмотря на то, что те даже не имели никакого значения для, собственно, самой стойки хотя почему-то даже приставучий Малик пугал меня не так сильно, как куратор, тем более что в голове уже начала формляться идея, как отвязаться от настойчивого Этерна. из аудитории энергетических потоков я вышла, чувствуя себя так, словно меня вывалили в грязи и с диким желанием отмыться. Первым делом залезла в душ и долго оттиралась, особенно в тех местах, где меня трогали всякие Верлины, Алреаты и Кетро.